Супружеская жизнь молодых едва не оборвалась на исходе третьего месяца, когда аурелиано II, желая умилостивить Петру Котес, подарил ей ее собственный портрет в одеянии королевы Мадагаскара. Фернандо, узнав об этом, сложила в сундуки свадебные дары и, ни с кем не попрощавшись, уехала из макондо аурелиано II настиг ее на дороге через Низину, приложив массу стараний и надавав обещаний вести себя хорошо, он уговорил жену вернуться домой и бросил любовницу. Петра Котес, уверенная в своей неотразимости, не выказывала ни малейшего беспокойства. Она сделала из него мужчину. Он был малый ребенок, бредивший сказками и не знавший жизни, когда она выманила его из комнат Мелькиадеса и определила ему место в мире. По природе своей он был скрытен и нелюдим, склонен к созерцательности и одиночеству. А она сумела сотворить совсем другого человека, жизнелюбивого, сердечного, участливого, и открыла ему радости бытия, привела вкус к застолью и тратить денег, вылепив из него такого мужчину, о котором мечтала с юности». Он женился, как рано или поздно женится сыновья, и побоялся заранее сообщить о своем намерении. встал вести себя как дитя, осыпая ее незаслуженными упреками и притворяясь обиженным, чтобы Петра Котес сама нашла повод порвать с ним. Однажды, когда Аурелиана II отругал ее без причины, она и бровью не повела, а затем резюмировала — точно и кратко. «Не шуми», — сказала она, — «просто ты хочешь жениться на королеве». Аурелиана II, смутившись, изобразил яростное возмущение, заявил, что его оскорбляют и не понимают, и перестал к ней ходить. Петра Котес, ни на миг не теряя удивительного хладнокровия хищника, замершего в засаде, слушала, как на свадьбе играет музыка и взрываются петарды, как гуляет и буйствует подвыпивший люд, словно все это было лишь очередным кутежом Аурелиана II. Тем, кто выражал ей сочувствие, она отвечала спокойной улыбкой. «Не волнуйтесь», — говорила она, — «королевам без меня не обойтись». Соседке, которая принесла ей заговоренные свечи, чтобы зажечь перед портретом бывшего любовника, она сказала с загадочной уверенностью. Единственная свеча, которая заставит его вернуться, всегда горит. Как она и предвидела, Аурелиана II вернулся к ней тотчас по прошествии медового месяца. Он привел с собой своих всегдашних приятелей и бродячего фотографа и принес платье с замаранной кровью горностаевой мантии которая была на Фернанде во время карнавала. В разгар пирушки... Он нарядил Петру Котес королевой, провозгласил ее абсолютной и пожизненной владычицей Мадагаскара, а позже раздарил фотографии друзьям. Петра Котес не только приняла участие в фарсе, но даже искренне пожалела своего милого, подумав, как он, бедный, рабеет, если выдумал такой затейливый способ примирения. всем вечера. Она, как была в королевских одеждах, пригрела его в постели. Двух месяцев не прошло после его свадьбы, но ей сразу стало ясно, что у молодых далеко не всё ладится на брачном ложе, и отмщение доставило ей несказанное удовлетворение. Однако через два дня, когда Аурелиана II вместо того, чтобы явиться снова, прислал доверенного человека, с целью оговорить условия, на которых произойдет разрыв их отношений, Петра Котес поняла, что еще придется запастись немалым терпением, ибо он, кажется, был готов принести себя в жертву показной добропорядочности. Но и тут она себе не изменила. Покорно смирилась с судьбой, чем лишь укрепила общее мнение о себе, как о бедной брошенной женщине, хранившей в качестве воспоминания об Аурелиано II только пару лаковых ботинок, в которых, как он сам всегда говорил, ему хотелось бы лечь в гроб. Она запрятала ботинки, обернув их тряпкой на дно сундука и снова приготовилась хладнокровно и терпеливо ждать. «Рано или поздно ему надо будет вернуться», — говорила она себе, — хотя бы для того, чтобы надеть эти ботинки. Ей не пришлось долго испытывать свое терпение».